Свободное от курения окружение. Пассивное курение крайне негативно отражается на здоровье малышей. Это связано не только с вдыханием вредных веществ, но и с тем, что они остаются на одежде, волосах, руках курящего человека, по поверхностях. То есть даже если не курить при ребёнке, он всё равно может получить дозу ядовитых веществ, ведь многие предметы в доме оказываются у него во рту. Рядом крупных исследований доказано, что дети, подвергающиеся воздействию пассивного курения, чаще болеют не только ОРВИ, но и отитами, воспалением уха, бронхитами и пневмониями, воспалением лёгких. Согласитесь, эти болезни как раз те, которых мы всеми силами пытаемся избежать у малыша. Естественно, в первый год жизни, когда идёт интенсивное созревание всех систем организма, В том числе иммунный и дыхательный, курение родителей особенно вредит малышу.